Вода хлестнула по лицу и тоненькими струйками потекла со слипшихся волос. Грон мотнул головой и попытался открыть глаза. Тело сильно болело, он чувствовал себя так, будто по нему проскакал табун лошадей. Голова кружилась, и ему казалось, что он куда-то летит. Веки с трудом поползли вверх. Грон старательно сфокусировал мутную картину, и его взгляду предстала висящая над головой палуба, по которой вверх ногами сновали босые матросы. Потом до него дошло, что это он висит вниз головой. — Да и смотри, очнулся! Акцент был резким, а голос грубым и визгливым. Спину обожгло ударом бича. Грон попытался пошевелить затекшими от долгого висения руками, но с первой попытки ничего не вышло. — Опусти эту медузу на палову, за гамба! — раздался зычный бас откуда-то сверху. — Вот еще! — фыркнул прежний голос. — Я только начал развлекаться. Эти северные варвары обычно требуют некоторых усилий, прежде чем начинают вопить и сраться. — Слушай ты, жирная мразь, ты что, не слышишь, что сказал капитан? — вступил в разговор третий голос. — Он убил Харагу! — истерично взвизгнул первый голос — Но послушался удар, плаксивый вскрик, и Грон рухнул на палубу. От удара затылком перед глазами пошли круги. Когда немного отпустило, ему в бок воткнулась чья-то нога. «Встать — Встать! Грон охнул и неуклюже поднялся. Ноги дрожали, перед глазами все плыло, а руки еле двигались. Грон повел глазами по сторонам. Его окружала довольно плотная толпа пиратов хотя держались все на расстоянии. Видимо, за время короткой схватки он недурно показал себя. Быстро прокачав ситуацию, Грон решил не торопить события, а воспользоваться неожиданной отсрочкой и принялся незаметно разминать мышцы, напрягая их попеременно. — Да он похож на пьяного краба. Скорее, драный скрабоед. — Да нет, он вонючий древоточец. Толпа развлекалась. Грон закончил с мышцами и занялся суставами, вращая руками и пританцовывая на месте. — Ты что, танцевать собрался? Грон мотнул головой и, обведя круг тесно сомкнутых лиц спокойным взглядом, лениво произнес. — Да нет. Просто, раз уж жив, собираюсь продолжать надирать вам задницу. На палубе установилась мертвая тишина. Грон невозмутимо двинул пару раз кулаками по воображаемому противнику и опустил руки. И тут чей-то громкий бас оглушительно захохотал. Потом к нему присоединился еще голос, еще, и вскоре галера сотрясалась от хохота. — А ты забавен, северянин. Клянусь, я не сразу тебя убью. Зычный голос принадлежал крупному чернявому мужику, одетому в цветастый венецкий халат. Грон улыбнулся. — Тогда, может, кто-нибудь даст мне промочить горло, а то скоро в моей глотке можно будет жарить яичницу. Через мгновение Грон понял, что верно просчитал толпу. Его оглушил новый взрыв хохота, потом его восторженно двинули по спине, и в руке оказался кувшин с дрянным кислым венцом. Его возбужденно обступили, и никто не увидел, как Загамба вытянул из ножен длинный кривой нож и замахнулся. Грон краем глаза заметил движение и успел присесть. Кинжал полоснул по плечу, а толпа тут же прянула в сторону. Пираты громко вопя разбежались, освобождая место для развлечения. Грон отскочил, уворачиваясь от кинжала. Кто-то возбужденно орал, молотя ладонью по борту, а голос капитана насмешливо произнес «Ты хотел продолжать надирать нам задницу!» Толпа жаждала зрелища. Грон сплюнул на палубу и шагнул к загамбе. Тот махнул кинжалом, но в следующее мгновение его рука оказалась зажата под у Грона, а глаза сместились к переносице, удерживая в фокусе быстро опускающийся на лоб кулак. Грон выпустил обмякшее тело, а кинжал воткнул в мачту. Потом пнул валявшееся тело и буркнул. Но «Ну, никакого интереса пачкаться от такие задницы. Народ разочарованно стал расходиться. Все закончилось слишком быстро и бескровно. — Эй, северянин! — Грон повернулся на голос. Капитан насмешливо смотрел на него. Он лениво шевельнул ладонью. Грон, не торопясь, подошел поближе. Ты вроде бы не из тех, кто расползается от первой же стрелы. Спроси об этом своих приятелей из другого корабля, капитан. Они мне такие же приятели, как акула-акули. Я всю жизнь терпеть не мог этого за гамбу. — Так что вы только оказали мне услугу! — хохотнул капитан. — Ну да ладно! Он замолчал и, воткнув в Грона, оценивающий взгляд вкратчиво произнес. — Я бы мог испытать тебя!